«Невероятно возбуждающее зрелище», — заметил Питер Магдермот, «когда девушка ищет в сумочке ключ от своей квартиры». «Тут двойной смысл», — сказала Кристин. «Квартира говорит о том, что женщина самостоятельна, а потерянный ключ — о том, что она все-таки женщина. Вот, нашла». «Постойте». Питер обнял и крепко поцеловал ее. Оторвавшись от него, Кристин произнесла. «Если уж мы этим занялись...»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 и отдалённый гул спускающегося лифта. Среда. Над спящим Нью-Орлеаном едва забрежил рассвет,